Глава 17. По склону холма поднимались двое, и одного из них инок узнал сразу – Хэнк Фишер, отец Люси. В прошлые годы он несколько раз встречал его во время своих прогулок, хотя встречи эти были очень короткими. Хэнк всегда смущался и пытался объяснить, чего от него никто не требовал, что он, мол, разыскивает отбившуюся коробу. Но, по его вороватому взгляду и странному поведению, Инок заключал, что дело вовсе не в корове. Хэнк темнил, скрывал что-то. Хотя, что именно, Хэнк по-прежнему не догадывался. Второй был моложе, лет 16, от силы 17. Скорее всего, один из братьев Люси решил Инок, поджидая их у крыльца. Хэнк нес в руке свернутый кольцом кнут, И Инок понял, отчего на плечах у Люси такие рубцы. В груди его всколыхнулась злость, но, сделав над собой усилие, он унял недоброе чувство. Лучше будет, если в разговоре с Хэнком он сохранит спокойствие. Непрошенные гости остановились в двух-трех шагах от него. «Добрый вечер», — сказал Инок. «Ты не видел тут мою девчонку?» — спросил Хэнк. «А что, если и видел?» «Я с нее шкуру спущу!» — крикнул Хэнк, потрясая кнутом. «В таком случае, — ответил Инок, я, пожалуй, ничего тебе не скажу». «Ты ее спрятал!» — тут же обвинил его Хэнк. «Можешь поискать!» Хэнк шагнул было вперед, но тут же опомнился. «Она получила по заслугам!» — выкрикнул он. «Я с ней еще не разделался!» «Никому, даже собственной дочери, я не позволю напускать на меня порчу!» Инок молчал. Хэнк стоял в нерешительности. «Она влезла не в свое дело», — сказал он. «Никто ее не просил. Ее вообще не касалось...» «Я натаскивал батчера только и всего», — выяснил его сын. «Это мой щенок, и я его готовлю охотиться на енотов». «Верно», — сказал Хэнк. «Он ничего плохого не делал». «Прошлым вечером ребятишки поймали молодого енота, а это, я тебе скажу, не так просто. Рой, вон он, привязал енота к дереву и натравливал на него батчера на поводке, чтобы они дрались между собой, значит. Все как положено. Когда они уж совсем враж входили, Рой каждый раз оттаскивал батчера за поводок и давал им передохнуть, а потом опять. «Собаку для охоты на енотов только так и можно выучить», — вставил Рой. «Точно», — сказал Хэнк. «Для того они его и поймали. Он нам был нужен, чтобы натаскивать батчера», — добавил Рой. «Все это прекрасно», — сказал рынок, «но только я не понимаю, при чем тут Люси». «Она влезла не в свое дело», — ответил Хэнк. «Хотела отобрать у Роя собаку». «Уж больно много это Бестолыч о себе воображает», — сказал Рой. «Помолчи», — сурово приказал отец, поворачиваясь к нему. Рой тут же отскочил назад, бормоча что-то себе под нос. Хэнк повернулся к иноку. «Рой сбил ее с ног», — сказал он. «Хотя делать этого, может быть, и не следовало. Полегче нужно было, поосторожнее». «Я не нарочно», — сказал Рой оправдываясь. «Просто толкнул ее рукой, хотел отогнать от батчера». «Верно», — продолжил Хэнк. «Просто оттолкнул чуть сильнее, чем следовало». Но ей совершенно незачем было делать то, что она потом сделала с батчером, чтобы тот не смог драться с енотом. Даже пальцем его не тронула. Понимаешь? Но он и пошевельнуться не мог. Ну, Рой разозлился. Он взглянул на Инока и простодушно добавил. А ты бы не разозлился? Не думаю, ответил Инок. Однако я ничего не понимаю в охоте на енотов. Хэнк уставился на инока, что, мол, тут непонятного. Но продолжил рассказ. Вот Рой и разозлился. Он батчера сам вырастил и очень на него рассчитывал. Понятное дело, ему не понравилось, что кто-то, даже если это его родная сестра, напускает на собак порчу. Рой хотел было задать ей трепку, но она сделала с ним то же самое, что и с собакой. «Клянусь, я ничего подобного за всю свою жизнь не видел». Рой остановился, как вкопанный, и упал. Ноги прижал к груди, обхватил руками колени. Короче, свернулся в комок и замер. Что он, что батчер. А енота она даже не тронула. Ничего с ним не сделалось. Только своих, значит?